Оставшись один в своих покоях, Гавен улегся в постель. Он долго лежал, не двигаясь, только шевеля губами, точно размышляя, разговаривал сам с собой. Потом вдруг открыл глаза, гортанно вскрикнул и, приподнявшись, схватился за грудь. «Не надо!» — с трудом проговорил министр. «Не надо! Зачем это?» Мертвенный холод стиснул его сердце. Злобное существо, снова проснувшееся в груди Гавена, зашевелилось, причиняя невыносимую боль. И тем страшна была эта боль, что явственно ощущалась. Она необычный предвестник раны или болезни. Эта боль могла означать только одно – скорую и неминуемую смерть. Абсолютный конец, после которого нет и не может быть ничего. «Я сделал все, как вы хотели, досточтимый Лилатирий». — захрипел министр. «Я сделал все, что от меня зависело. Клянусь, большего не смог бы никто. Почему же?» «Это еще не все», — зазвучал в его голосе певучий голос. «Далеко не все. Мало убедить короля взять под стражу и судить королевским судом тех, кого называют болотниками. Я хочу, чтобы их приговорили к смерти, чтобы они были казнены при большом стечении людей». Казню жестокой и позорной. Я хочу, чтобы о святотатстве, совершенном этими гнусными преступниками перед высоким народом, знал весь Дорбион. Я хочу, чтобы жители великого города сами жаждали смерти для болотников. Ты понял меня? «Да», — заскулил Говен, корчась на постели. «Я понял, понял. Я сделаю, как вы велите». Народ Гайлона возненавидит болотников, посмевших оскорбить вас. Не надо мучить меня больше. Я и так верно служу вам. Я все сделаю, все. Король верит мне, как никому другому. Вы же сами знаете. Он дал мне свободу действий, чтобы я помог ему излечиться. Видите, я не подвел вас и дальше не подведу. «Вот то, что понадобится тебе», — прозвенело еще в голове первого министра, — и смолкла. Ледяной комок в груди Гавена стал медленно оттаивать. Боль отступала. Он тяжело дыша откинулся на перину. Слезы бежали по его морщинистым щекам. Вытянув ноги, он почувствовал, как ступни уперлись во что-то тяжелое. Приподнявшись, министр увидел в изножье своей кровати большой кожаный мешок. Толкнув его, услышал приглушенное металлическое звяканье. От толчка мешок неуклюже накренился, и из неплотно стянутого горла сияющим потоком посыпались на пол золотые монеты. Ни одно из заклинаний, провешивающих телепорт, здесь не работало. Маклак попробовал их все и не по одному разу. И портал трехсердец, и пронизывающую нить, и даже могущий мгновенно перенести за тысячи шагов Отряд из десятка человек «Звездный путь» и «Ничего». Когда до завершения заклинания оставалось лишь несколько слов, когда тело уже крупно тряслось от избытка магической энергии, требующей выхода, безжалостные стрелы неумолимого ледяного холода вонзались в мозг, парализуя мысли. И над головой заклинателя разверзалась невидимая, но остро ощущаемая дыра в пространстве – всасывающая в себя энергию. Вот уже более семи дней Маклак метался в этих стенах. Подумать только, раньше он сам мечтал попасть сюда. Более того, ему пришлось доказывать, что он достоин того, чтобы оказаться здесь. А теперь он полжизни готов был отдать за то, чтобы выбраться. Страшная эта штука, предопределенность. Комната, отведенная Маклаку, оказалась не так мала и невелика. Пожалуй, скорее велика, но из-за обилия стеллажей, полки которых были забиты свитками и книгами, из-за двух больших столов, уставленных ретортами, колбами и прочими разнообразными склянками, комната эта казалась тесноватой. Но здесь было все, что могло понадобиться магу для работы. И, наверное, даже больше. Маклак до сих пор не познакомился и с десятой частью книг и свитков. Впрочем, времени для этого у него теперь имелось достаточно. Более чем достаточно. За дверью комнаты в коридоре было тихо. Отдышавшись, Маклак разжег огонь в камине под небольшим котлом. Пока нагревалась вода, вытер потное лицо. Петерней постарался распутать кулаки свалявшейся бороды присел у камина, вытянув ноги и машинально расправляя складки длинного балахона теплого, светло-серого цвета. Хороший это был балахон, удобный, совсем не стеснял движений, отлично впитывал пот, но не держал запаха. Насколько Маклак мог судить, ткань не обрабатывали магией, а изготовили каким-то необычным способом. Вода закипела, Маклак отщепнул по одному стебельку от разных пучков трав, Каждый стебелек взвесил на крохотных настольных весах. Он изучал магию сферы огня, поэтому нечасто работал с травами. И когда ему приходилось делать это, всегда соблюдал крайнюю, зачастую даже ненужную осторожность. Он вообще был осторожен. Прежде чем принять какое-нибудь маломальское значительное решение, взвешивал в уме все аргументы «за» и «против». «Вот как эти травяные стебельки сейчас». И надо же, в конце концов, на пятидесятом году жизни умудрился угодить в такую западню. Стебельки полетели в котелок. Туда же отправились кончик хвоста белой саламандры и три высушенных крысиных усика. На полке у камина редком лежали несколько десятков палочек, вырезанных из ветвей деревьев разных видов, выкованных из различных металлов и сплавов Изготовленных из костей животных и человека. Маклак поискал и нашел ясеневую палочку. Ею он помешивал варево, считая вслух до 35. Произнеся 35, вернул палочку на полку и снял котелок с огня. Варево полагалось пить сразу же, не дожидаясь, пока оно остынет. Привычно морщась и шумно дыша через нос, Маклак выпил весь котелок, не отрываясь. Длинно отрыгнул зеленоватым дымным облачком. Эффект от выбитого отвара не заставил себя долго ждать. Мага бросила в пот, потом в дрожь, а потом он на малую долю мгновения потерял сознание. Очнувшись, радостно выдохнул. Тело вновь наполнилось силой, разум встрепенулся, ожил, будто маклак и не истязал себя долгое время магическими упражнениями. «Хорошо же!» «Это место защищено от заклинаний перемещения. А что, если попробовать попросту прорыть себе лаз на поверхность?» Подумав немного, прочтением стандартной формулы открыл для себя энергетические потоки и, черпнув нужное количество энергии, произнес заклинание пламенеющего клинка. В его руках появился тонкий и длинный светящийся стержень. Маклак взмахнул им, Стержень, вспыхнув, обвился языками пламени и превратился в подобие пылающего меча. Подойдя к одной из стен, мак рубанул клинком стеллаж с книгами. Сердце его запело, когда на пол полетели чадящие обрывки бумаги и древесины. Маклак ударил еще раз по обнажившимся каменным плитам. Пламеняющий клинок взорвался огненным цветком, коснувшись плит, Мага отбросила на несколько шагов. Придя в себя, он обнаружил, что в руках у него ничего уже нет. Голова кружится, а ладони покрыты толстым слоем жирной копоти. Полосы черного дыма плавали под потолком. Снова неудача. «Ничего», – тяжело дыша, прохрипел Маклак, поднимаясь на ноги. «Ничего, должен быть способ бежать отсюда». «Неужто я, маг сферы огня, не найду решения?» За дверью послышались шаги. Он заметался по комнате в лихорадочном стремлении уничтожить следы своей преступной деятельности. Но вовремя сообразил, что ведет себя глупо. Это место набито опытными магами, которые наверняка давно уже поняли, чем он здесь занимается. Другое дело, что почему-то никто не пытался его остановить. С тихим всхлипом открылась диковинная дверь. В комнату шагнул седобородый старец, совершенно голый, как костяной шар головой. Одет он был точно в такой же светло-серый балахон, как и у маклака, а в руках держал глиняный кувшин и ковригу кукурузного хлеба. Маг глянул на старца из-под лобья, шагнул в сторону и устало опустился на единственный табурет. «Приветствую тебя, хранитель Маклак!» – тихо сказал старец, словно и не замечая кавардака в комнате. «Ты который день не выходишь к нам, поэтому я взял на себя смелость побеспокоить тебя и принести еды. Ты слишком увлечен, хранитель Маклак, и забываешь поесть. Так нельзя. Следует хорошо питать тело, ибо оно – обиталище разума». Мак молчал. Этот старик заходил к нему не первый раз. Маклак даже запомнил его имя – Разис, то бишь Хранитель Разис. «Все мы здесь делаем одно общее дело», продолжал Хранитель Разис. «Оберегаем знания прошлых поколений от них, тех, кто смотрят. Мы храним знания и совершенствуем их, поэтому мы стараемся чаще общаться друг с другом». «Это полезно, хранитель МакЛак. Это дает тебе новые мысли и новые идеи». «То, над чем ты сейчас работаешь», – старик бросил взгляд на покорюженный стеллаж. «Довольно перспективно и интересно. Покинуть место, которое покинуть невозможно. Но пока ты идешь дорогой, которую в свое время проходил почти каждый из нас, а чтобы получить действительно значимый результат...» «Нужно искать новые пути!» Маклак с удивлением возрился на гостя. «Ну да, этот Разис и прочие хранители знают о его отчаянных попытках вырваться отсюда из этой западни. И что же их это нисколько не беспокоит?» «Всех нас поначалу терзала тоска по прошлой жизни», — проговорил старик. «Кого-то больше, кого-то меньше. И многие, как и ты, потратили уйму времени» чтобы найти выход отсюда. Надеюсь, не надо говорить тебе о том, что ни у кого это не получилось. Но кое-кто, стремясь к ложно понимаемой свободе, сделал довольно интересное открытие. Кому-то даже посчастливилось создать новые заклинания. А ты знаешь, насколько редко такое случается. Хранитель разис положил кувшин и хлеб на стол и направился к выходу. У самой двери он обернулся. Пройдет время, сказал он, и ты успокоишься. Ты поймешь, что здесь самое место тебе и таким, как ты, и обретешь счастье труда и творчества, и вспомнишь, зачем ты сюда явился. А пока, а что ж, занимайся тем, чем занимаешься, и если тебе понадобится помощь или совет, обращайся к любому из нас. Маклак так и не проронил ни слова. Разис удалился. Оставшись в одиночестве, Мак вскочил со стула и забегал по комнате. Великое дело хранить и приумножать знания, общее великое дело. Совсем недавно для него это были не пустые слова. Совсем недавно он был готов покинуть жалкий костный мир, где ему тому, кто не удовлетворен изысканиями в одной лишь сфере искусства магии, приходилось таиться, скрывать жадный интерес к запретному. Совсем недавно он стремился найти место, где все, такие как он, жаждущие учиться и творить без оглядки на глупые древние запреты. И это произошло. Вот он здесь, и необъятные просторы познания открылись ему. Казалось бы, случилось то, о чем мечталось, но... Тот, кто привел его сюда, утаил от него главное. Оказавшись здесь, Маклак никогда уже не сможет вернуться назад. Никогда. Предопределенность. Страшная штука. Полностью осознав это, Мак запаниковал. Он прожил половину отведенного человеку века, привыкнув ненавидеть и презирать свой мир. Мир тупых и ленивых слюнтяев, живущих лишь ради того, чтобы полнее набить желудок, да сгрести побольше золота в сундуке. Идиоты! Счастье чистого познания — вот к чему следует стремиться. Объяв разумом суще, ты станешь могущественнее любого короля. Но сейчас, сейчас он отдал бы все, лишь бы вернуться обратно. Разис говорил, хранители проходят через это. Но Маклак чувствовал, что тоска по прошлой жизни никогда не угаснет в нем. Возможно, дело тут было в том, что его, в отличие от других хранителей, привела сюда не ненависть к тем, кто смотрит, а всего лишь желание делать то, что запрещено – изучать магию всех четырех сфер, а не одной, когда-то единожды избранной. Маклака всегда бесили рамки и ограничения. Он пришел сюда, чтобы избавиться от них – Очутился в еще более страшных тисках. Кем были для него те, кто смотрят? Он никогда над этим не задумывался. Этот Разис и прочие хранители полагали их причиной всех зол на земле. Глупости. Маклак считал, что люди сами виноваты в своих бедах. Проще всего свалить вину на кого-нибудь другого. А те, кто смотрят, разве этим существам таким могущественным? Придет в голову влезать в дела людишек. Маклак подошел к столу, отпил глоток из принесенного разисом кувшина. В кувшине оказалась вода, холодная и вкусная. Неимоверная жажда проснулась в нем. Это кипящий мыслями разум, наконец, внял зову плоти. Когда он последний раз съел и пил, Маклак, несколько раз отрываясь, чтобы перевести дыхание, осушил кувшин. Потом взялся за хлеб. Жуя-маг продолжал размышлять. Итак, хранители спокойно отнеслись к тому, что новоприбывший только тем и занимается, что пытается выбраться отсюда. Значит, они уверены в том, что это невозможно. Но пленник знал, что ничего невозможного нет. Просто те, кто искал выход до него, испробовали не все. Магия. Ясно, что тут ему ловить нечего. Копать лаз вручную? Он не успеет углубиться и на ладонь, как его остановят. Что еще остается? Взывать к богам? Молиться? Но маги не имеют права надоедать богам своими просьбами. Каждому известно, что боги не слушают тех, кто посвятил свою жизнь изучению искусства магии. Ведь быть магом значит стремиться к божественному могуществу, а боги этого не терпят. «Пока ты идешь дорогой, которую в свое время проходил почти каждый из нас», — говорил хранитель Розис. «Не совсем так», — мысленно ответил ему Маклак. «Не совсем». Было у него кое-что, к чему никогда не прибегали новоприбывшие хранители, которых тоска по прошлой жизни заставляла искать пути бегства отсюда. К чему не прибегали, о чем даже и помыслить не могли». Покончив с едой, Маклак вышел на середину комнаты и, закрыв глаза, сосредоточился. «О, дети великого народа!» – беззвучно заговорил он. «Вы, всевидящие и всеслышащие, обратите на меня, недостойного, свой взор. Спасите меня! Укажите мне путь, ведущий отсюда!» То, что Маклак делал сейчас, он делал не впервые с тех пор, как оказался здесь, в этом месте. Никакого ответа от тех, кому взывал, он ни разу не получил. И, наверное, прекратил бы бессмысленно это занятие. Но два или три дня тому назад, во время очередного обращения к тем, кто смотрит, его посетило странное ощущение чего-то незримого присутствия. Почти незаметное ощущение ободрило его. На самом деле... После смуты высокий народ стал чаще являться людям и являться с добром. Почему бы им, тем, кто смотрит, не ответить на его мольбу? Ведь ничего дурного Маклак высокому народу не сделал, даже в мыслях. Он согласился прийти сюда для того, чтобы получить возможность заниматься тем, чем хочет, только и всего. Никогда он не считал тех, кто смотрит, врагами рода человеческого каковыми считали их все эти хранители. Маг прервал свою мысленную речь. Ему вдруг показалось, что кроме него в комнате кто-то есть. Он осторожно открыл глаза и огляделся. И никого не увидел. Но чувство присутствия кого-то, то самое, чуть коснувшееся его недавно, все еще сохранялось. Впрочем, оно начало быстро таять, это чувство, как ком снега в горячей воде. И вскоре и стаяла окончательно. Но Маклак понял, что его снова услышали. Слезы выступили на его глазах. Быть может, скоро высокий народ явит ему свою милость и спасет, вытащит его отсюда.